Быстро выставили оцепление, все полицейские надели бронежилеты и каски. Приехала Анбрид, а за ней и Мартинсон. Туман начинает рассеиваться, сказал Мартинсон. Я справлялся у синоптиков, фронт локальный, ограниченный. Они ждали. Тем временем был уже час дня, пятница, 18 октября. Валландер попросил у Ханса на мобильник, отошел в сторонку. Набрал было номер Эльвира Линдфильд, но передумал и отключился, прежде чем она ответила. Ожидание затягивалось. Ничего не происходило. Анбрид выпроводила любопытных репортеров, которые уже и сюда примчались, а Роберте Мудине и его машине по-прежнему ни слуху, ни духу. Валандер пытался прикинуть маломальски разумные варианты. Может, с Мудином что среслось? Или он благополучно прячется? Неизвестно, ответов нет. А в тумане затаился вооруженный человек. И они не знают ни кто он, ни почему стрелял. Туман рассеялся в половине второго, причем очень быстро. Вдруг начал редеть, таять и совсем исчез. Вышло солнце. «Мерседес» стоял на стоянке, как и машина Мартинсона. Людей не видно. Валандер пошел, подобрал свой телефон. «Он ушел пешком», — сказал комиссар. «Машину бросил». Хансон позвонил Нюбергу, который обещал немедленно выехать. Они обыскали «Мерседес», но не нашли ничего, что указывало бы на личность водителя — Только полупустая банка консервов, похоже, рыбных. Красивая этикетка сообщала, что консервы называются плакапон помпой и изготовлены в Таиланде. Пожалуй, мы нашли Фуджана, сказал Хансен. Может быть, ответил Валандер, но не обязательно. Ты его совсем не видел, спросила Анбрид. Валандер почувствовал раздражение, будто его в чем-то упрекают. Нет, не видел. Ты бы тоже не увидела. Она обиделась, что уж спросить нельзя. «Мы все устали», — подумал Валандер. «И она, и я тоже, не говоря уже о Нюберге, кроме разве что Мартинсона. Во всяком случае, у него хватает сил шнырять по коридорам и строить козни». Прибыли кинологи с двумя собаками, которые сразу взяли след, уводивший к берегу. Меж тем подъехал и Нюберг со своими техниками. «Пальчики», — сказал Валандер, — «вот что самое главное. Сравнить со всем, что у нас собрано. В квартирах Фалька, на Аппельберг с и на Руннерстрёмторг, на подстанции, на сумке Сони Хёкберг и в квартире Си эриксон Нюберг заглянул в Мерседес. — Я всегда испытываю благодарность, когда, приехав на вызов, не вижу изуродованных трупов и не должен бродить чуть не по колено в крови. — Он принюхался. — В кабине пахнет. — Марихуана. Валандер тоже понюхал, но ничего не почуял. — Нужно иметь хорошее обоняние, — удовлетворенно произнес Нюберг. — Интересно, в полицейской академии курсантам теперь объясняют, как важно иметь хорошее обоняние? — Вряд ли, — ответил Валандер. но, повторяю, тебе необходимо выступить там с лекцией и показать, как надо нюхать. — Иди ты к черту! — Нюберг решительно оборвал разговор. Роберт Мудин до сих пор не нашелся. Около трех вернулись кинологи, собаки шли по следу на север, однако в конце концов потеряли след. — Пусть те, кто ищет Роберта Мудина, заодно высматривают мужчину азиатской наружности, — распорядился Валлендер. — И предупредите, если они его обнаружат, пусть сперва вызовут подкрепление, а уж потом действуют общими силами. Этот человек опасен и вооружен. Он будет стрелять. Дважды его постигла неудача, но в третий раз он вряд ли промахнется. Кроме того, необходимо следить за текущей информацией об угонах — Затем Валлендер собрал вокруг себя ближайших сотрудников. Светило солнце, ни ветерка. Он повел всех на площадку для медитации. — В бронзовом веке были полицейские? — спросил Хансон. — Наверняка, — ответил Валлендер. — Только большого начальника над ними не было. — Они трубили врага, — сказал Мартинсон. — Не так давно я был на концерте возле мегалитов Алис Теннер. Звук как у туманного горна. Ну, можно, конечно, представить его себе как сирену древних времен. «Давайте-ка прикинем, как в данный момент обстоит дело», — сказал Валендар. «Бронзовый век подождет». «Роберт Мудин получает по компьютеру письмо с угрозой и пускается в бега. Пропал он часов 5-6 назад. И где-то здесь, в округе, есть человек, который за ним охотится. Кстати, он определенно хочет добраться и до меня. А, следовательно, вы все, по-видимому, тоже в опасности». Он помолчал и, подчеркивая серьезность ситуации, обвел сотрудников взглядом. Напрашивается вопрос, почему? И сейчас он для нас самый главный. Логическое объяснение только одно. Некто встревожен, потому что мы кое-что обнаружили. Хуже того, он боится, что мы реально способны что-то предотвратить. Я совершенно уверен, что все случившееся связано со смертью Фалька и с тем, что спрятано в его компьютере. Он сделал паузу, посмотрел на Мартинсона, как дела у Альфредсона. «Говорит, все очень странно. Мы тоже так считаем, можем ему передать». А больше он ничего не говорил. «Мудин вызывает у него большое уважение. Мы и тут с ним солидарны, но дальше что он не продвинулся. Я говорил с ним два часа назад, и он сказал то же самое, что и Мудин. Там внутри тикают незримые часы, что-то должно произойти». Сейчас он пытается применить исчисление вероятностей и редукционные программы. Хочет посмотреть, не удастся ли выявить некую модель. Еще он держит связь с компьютерными отделами Интерпола. Проверяет, нет ли в других странах зацепок, которые дадут нам путеводную нить. Мне кажется, он очень дельный и дотошный». «Ладно, доверимся ему», — сказал Валандер. «Но что, если двадцатого вправду должно что-то произойти?» «Это же понедельник. Осталось меньше 34 часов». Вопрос задала Анбрид. «Честно говоря, я понятия не имею, что это будет», — ответил Валлендер. «Поскольку же мы слишком хорошо знаем, что ради сохранения этой тайны некто готов пойти на убийство, то речь наверняка идет о чем-то важном». «Что это может быть, кроме теракта?» — сказал Хансен, «Следовало бы давным-давно известить полицию безопасности». Предложение Хансона вызвало легкое оживление, — Ни сам Валандер, ни его коллеги не питали ни малейшего доверия к означенному ведомству. Но вообще-то Хансен прав. Как руководитель расследования он сам должен был об этом подумать. Его обязанность информировать полицию безопасности, если случалось что-то такое, что она могла бы предотвратить,